Глава восьмая «Я до сих пор не верила, что мы находимся сейчас в лунном дворце, что прошли одним из тайных проходов, возможно, тем самым, через который Эрион Атрикс провел убийц в дом королевской семьи девальде Смешные чувства. «Лори Дюм!» Вивиан с любопытством рассматривала окружающие нас стены, но все равно поторапливала меня. «Неужели император не знает, что творится у него под носом?» Мы ведь так близко от него и той тайны, которую он хочет завладеть. Ожидала увидеть ту толпу охранников и воинов из имперской гвардии. подел подругу Рихтон фон Логер. Он шел рядом с нами, впереди вышагивал Дитварант. Зионар замыкал процессию. Если некромант с природником согласились мне помочь безоговорочно, то дочь графа фон Аберга в первые же секунды замотала головой. «Ты мне подруга, Лори!» – сказала она несколько дней назад. Я очень тебя люблю и дорожу, но такое — это слишком опасно. Я не готов подставлять свою семью. И я тебя в этом не виню, — ответила я спустя долгую минуту. Я бы тоже своей не стала рисковать, если бы могла. Вивьен замолчала, отвела взгляд, а когда я повернулась спиной и зашагала к двери, окликнула. «Подожди!» Поймав ее полной неуверенности взгляд, я вскинула брови, ожидая продолжения. Но девушка молчала, собираясь с мыслями и только через несколько долгих мгновений спросила. «Ты гарантируешь, что никто не узнает, что я там побывала? Отец не одобрит, если только... если только он не с ними?» «Дит Варент гарантирует», — тихо ответила я. «А с отцом тебе лучше поговорить как можно скорее, лично, потому что о таких вещах трудно узнавать в последний момент». Вивьен поняла меня, кивнула. «Хорошо, Лори, прости. Ты можешь на мне рассчитывать». Как я могу отказать королеве? Последний вопрос был пропитан какой-то безлобной издевкой, но меня задело. Я тогда шагнула к ней навстречу и произнесла. Если бы сейчас что-то зависело от меня, я бы в жизни не пожелала такой участи. Отдала бы ее кому-то, подарила. Да хоть продала. И я не хочу ничем и никем править. Это не для меня. Потому, пожалуйста, не поднимай больше эту тему. Никогда. Это не мое место. «Ошибаешься?» — Вив широко улыбнулась. «Я давно замечала в тебе задатки лидера. Умение управлять людьми быстро принимать тяжелые решения. Тебя не сломить, Лори. Знаешь, куда идти что делать? Это те качества, которыми должны обладать короли». Я опасливо покосилась в сторону двери. Хорошо, что блокирующие звуки купол повесила, как только переступила порог. А то за такие слова наску к уже казнили. «Услышь их, кто мимо проходящий». «Если ты решишь принять то, что твоя по праву крови, то у меня к тебе будет просьба», — хитро усмехнулась она. «Да? И какая?» — пробудился во мне интерес. «Сделай мне своей фрейлиной», — неожиданно взмолилась вив лекарства я всегда успею заняться. А вот хорошо покуролесить при дворе надо в молодости, а? Ну, пожалуйста». «Хорошо», — окончательно сбили меня с толку. «Если надену корону, то ты будешь моей первой фрейлиной». «Спасибо!» — пискнула она и кинулась на шею. «Ну что, когда выдвигаемся?» В ответ я только кашлянула и с непониманием покосилась на Вивин. И вот теперь мы все идем по темному коридору. Подруга пристает с вопросами к мужчинам. Я пытаюсь представить, что будет, если я все же взойду на трон, сделаю то, что хотел мой отец. Мои отцы. Нет, даже представить не получается. Это будто какие-то фантазии не из моей жизни и не обо мне. Зато представить свою месть и лавинду я могу в красках. Пожалуй, это пока единственное, что подталкивает меня вперед. Заставляет идти в ногу с людьми, которые столько лет готовились свергнуть Алого Императора. «Может, и ожидала», — возвращает меня в реальность ответ Вив. «Император заинтересован этим местом, тем, что в нем скрыто». «И что может угрожать его интересам?» — хмыкает Дитварант. «Да, тут бывают проверки. Временами появляются люди императора, но не круглосуточно тут находятся». «Мне с трудом удалось сегодня сбросить шпионов. Делятся мыслями некромант. Последние дни они слишком активны. Будто бы получили от Эода другой приказ». «То есть за нами еще могут прийти, если кто-то следил?» – недовольно бормочет Вив. «Все под контролем», – останавливает ее панику ректора. Я беру всю ответственность на себя. Э, вот не дурак. Но и не нахский паук с тысячей глаз. Не могут его люди уследить за всем. Более того, наши постоянно отвлекают внимание. Сегодня имперский гарнизон будет сильно занят, чтобы не помешать нам». Троих казнили. «Слишком легко», — сообщает Рихтон фон Логер. «Слышал?» «Слышал». «У грёма отзывается Дитварент». «Они знали, на что шли». «У меня холодеют руки от этих слов, потому что все мы знаем, на что идем, и любая ошибка может закончиться дорогой на плаху». «Это значит, что вот знает о нас?» подает голос Зианар. «Нас. Я только вчера узнала, что община эльфов — первые, кто согласился на помощь моему отцу. Они самые первые предложили своих людей план действий. А когда Зир вчера узнал, кто я на самом деле...» Нет, его слова были слишком нецензурными, даже для воспоминаний. О том, что теперь он странно себя рядом со мной вел, так и вовсе можно не упоминать. Больше не было этих подколок и шуточек от эльфа. Теперь он держался чинно и важно, как на каком-то приеме. «Думаю, что уже да», — не стал скрывать ректор. «Без списка всех имен, но теперь нужно действовать быстрее. Именно поэтому мы и тут, сюда». Архимастер свернул в сторону. Мы последовали за ним и оказались в небольшой нише, за которой начиналась лестница вниз. Судя по стенам вокруг, раньше она была закрыта камнями. Скорее всего, открывалась после заклинания или срабатывания какого-нибудь механизма. Если императора не остановил скрытый некогда ход в подземелье, то что же ждет нас внизу? На этот вопрос я получил ответ спустя несколько минут, когда Рихтон снял несколько сигнальных заклинаний и поплевался на то, что ставил их какой-то дилетант. Под конец добавил, что с такими придворными магами Горейн не страшнее одному из вольных северных королевств. А после первым начал спускаться по лестнице. Ступеньки освещал один только магический светляк. Я несколько раз запнулась, чуть не рухнула вниз. Если бы не подхватившая меня под руку Зеонард точно бы сломала себе шею, повалив всех, кто шел впереди. Виф ругалась на обилие пыли и паутины, но делала она это тихо и себе под нос. И, скорее всего, больше из-за нервов, чем из-за беспокойства о своем наряде. «Пришли!» — одно слово, сказанное детом Варендом. А сколько эмоций оно пробудило в душе! «За этой чертой начиналось место, из-за которого никто живым еще не вернулся. Я останусь тут, чтобы держать вам путь обратно!» «Хорошая такая речь!» — хмыкнул Рихтон закатывая рукава темной рубашки. «Ободряющее!» Что-то я туда уже не хочу. Вырвалось у меня. Не переживай. Некромант первым шагнул вперед. Если кто из вас решит умереть, то я буду рядом. Оживить не оживлю, но поднять как умер-то я смогу. Некроманты! Злобно прошипела Вивьен, обгоняя его. Никакого такта! Черный юмор фон Логера ко всеобщему удивлению все же взбодрил. Четвером мы медленно двинулись по узким коридорам, которые, судя по ощущениям, складывались в не маленький такой лабиринт. первые минуты ничего не происходило, и паника медленно улетучилась, оставив после себя только чувство неприятия происходящего. А потом... Зир отдернул меня в сторону, в метре от лица пролетело два парализующих заклинания. вив оглянулась и тихо выругалась. За нашими спинами оказалась глухая стена. «Началось», — усмехнулся Рихтон, бросая вперед сигнальные заклинания. Шарик ударился о пол, Разлетелся снопом золотистых искр. Они с огромной скоростью разлетелись к стенам и замерли мерцающими заслонками на нескольких больших дырах, которые я сразу и не заметила. «Что это?» Распылители трупного яда. Спокойно пояснил колдун. После парализующих чар они бы убили нас через несколько секунд. «Отлично!» — шумно сглотнул Зионар. «Это только начало!» В этом он оказался прав, потому что за следующим поворотом нас ждало два призрака, которых упокоить некроманту удалось только с третьего раза. Нанесенный от встречи рану, он отказался излечивать прямо на месте, аргументируя это тем, что силы Вивьен нам еще понадобятся. И не прогадал. Масса заклинаний, ядовитые облака, механические ловушки, умертые бестии и даже парочка личей. Как последние тут столько лет прожили без близости с твоих... Филактериев я представляла с трудом, но пока все складывалось неплохо. Если не брать в расчет то, что все мы были измотаны и ранены, то все было отлично. «Мы точно туда идем», — выдохнул эльф, когда вивин рассеял очередное облако ядовитого пара и магией выводил из наших организмов то, что уже успели вдохнуть. «Точно». Недовольство в голосе Рихтона я уловила с первых нот. А ведь несколько секунд он так же весел рассказывал о том, что последний лич был слишком похож на Эвуда. Но договорить они не успели. Потолок над нами пошел трещинами начал осыпаться. Зионар вскинул руки, призывая природную магию, заставляя воздух уплотниться. Камни цеплялись друг за друга, падали медленнее. «Быстрее!» – прошипел третий курсник, по лицу которого струился пот. «За поворотом, безопасно!» Вив подхватила меня под руку, Рихтон подстраховал эльфа, несколько камней с грохотом упало по правую сторону, а в глаза попала пыль, нос зачесался. А потом все закончилось. Слишком быстро, практически моментально. Не содрогаются больше стены, не осыпается потолок, не лезет на нас нежить и не срабатывают магические ловушки. Пришли. Некромант серьезен как никогда, смотрит только перед собой в темноту расширяющегося коридора. А я не могу поверить, что все это закончилось. «Как-то легко», — неожиданно произносит Вивен. «Они столько лет пытались сюда попасть, ректор говорит, что это место унесло слишком много жизней. Но мы прошли. Не так уж и просто, но все же никто не пострадал». «Потому что с нами шла Девальда». Рихтон кивает мне. И дальше мы уже не сможем пройти, пока принцесса не решит последнюю загадку. От нервов по коже пробегает табун мурашек. Хочется отступить, сказать, что все это неправильно. Не для меня. Но вместо этого я киваю колдуну и делаю шаг вперед. В темноту. Неизвестность. Шаг. Еще один. И еще. Сердце бьется где-то в горле, кончики пальцев холодеют. А тьма медленно расступается. Остается плотной преградой за спиной, отделив меня от друзей. Я оказываюсь в просторном коридоре. Кажется, что время не коснулось его. Ни одна нога за эти годы не ступала на камни, покрытые толстым слоем пыли. Даже воздух, будто бы из прошлого. В трёх шагах от меня большая тёмная дверь. Материал неизвестен, это ни дерево, ни металл, даже не камень. Но не это интересует меня больше всего, а то, что на двери висит картина в тонкой позолоченной рамке. Не может быть. Я делаю шаг вперёд и замираю у неё. Сердце сжимается от грусти. На картине передо мной погибшая 25 лет назад королевская семья Девальды. Теперь я знаю о них все. Знаю имена, внешность, истории. Дет поделился со мной несколькими книгами, запрещенных в империи. И теперь я с точности могу сказать, что вот этот высокий мужчина с короткими черными волосами – Тек Дан Девальде. Именно его я видела в насланном в Сесильбон «Видении». Его лицо сменило Эриона Атрикса. На это уже не имело значения, сейчас передо мной стоял суровый, но справедливый король. В престол он зашел к своим 25, а на картине его виски уже прибила первая седина. Но возраст не виден в его ярких синих глазах. Тэкдан приобнимает за плечо свою жену и мою... мою маму. Бави Вальде широко улыбается, хотя это и прицается этикетом. Ее светлые волосы завиты в крупные кудри, среди которых теряется тонкая золотая диадема. В зеленых, как у меня, глазах столько тепла и счастья, что, кажется, хватит на всех. По правую сторону от короля стоит высокий худощавый юноша Ниртан де Вальде, мой старший брат, светловолосый, зеленоглазый, с острыми выпирающими сколами и цепким взглядом. Если бы не война с империей, именно он должен был стать следующим королем, должен был принять корону и жезл, а не смерть от кинжала. Я тряхнула головой и перевела взгляд на девушку, стоящую рядом с королевой. «Как же мы похожи!» Прошептала я, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы. «Жози Девальде». Возможно, мне просто показалось, но девушка перевела на меня взгляд темно-зеленых глаз. Моргнув, я вновь посмотрела на принцессу, наряженную для портрета в синее платье, но она не двигалась. «Королевская семья Девальде». Прошептала я, рассматривая лица родных наслаждаясь картиной, на которой меня не было. Неужели вы с такой легкостью отдали жизни за людей? Только чтобы жили они. Вы не боролись, не сражались. Сражались. Прошелестела где-то в подсознании и отдернулась и перевела взгляд на старшую принцессу. Жозис картина смотрела только на меня. Но это бремя правителей его семьи Ирис. «Жертвовать всем ради своего народа. Ты должна это запомнить, если хочешь пройти дальше». Мне стало не по себе от ее взгляда. Такого живого, такого настоящего. «Ты так выросла!» — улыбнулась Жози внезапно шагнув вперед. «Я помню тебя еще совсем малюткой». «Это морг?» — выдохнула я, чувствуя, как колени подгибаются. «Об оживших картинах я еще никогда не слышала» и проще было поверить именно в иллюзию, чем в то, что все происходит на самом деле. «Нет, мы не морок», — шевельнулась королева, переставая улыбаться. «А ты, наконец, пришла сюда, дочка». «Как, как это возможно?» — голос дрогнул. «Не бойся», — криво усмехнулся Ниртон, взлохмачивая волосы пятерней. «Нас давно нет в живых, каком-то принятом для этого мира значении». «Не пугайте мне, дочь», — наконец подал голос король, посмотрев на меня прямо и твердо. «Мы признаем тебя, Эрис Девальде. Ты истинная наследница и носительница дара. Пусть тайны, что лежат за этой дверью, послужат тебе верой и правдой. Пусть они помогут тебе вернуть свое королевство». «Отомсти за нас», — попросила Жузи и потупила взгляд по сыром взорам отца. «Месть разрушительна!» — прорычал король с картины. «И я не прошу тебя, Эрис, мстить за то решение, что я принял сам. Это был необходимый шаг, а не проигрыш перед узурпатором. Более того, мы, пусть и мертвы все же живы». Я нервно сглотнула. «Хотите сказать, что ваши души заключены в эту картину?» «А сестренка-то не глупа» отдел меня Ниртон». «Верно, Ирис, это был единственный шанс для нас». «Как долго мы тебя ждали», — покачала головой королева, промакивая уголки глаз батистовым платочком. «Теперь коснись картины поделись с ней своей кровью, и дверь отворится». «Вы останетесь?» — спросила я перед тем, как проколоть палец магии. «После открытия двери вы не исчезнете?» «Не переживай», — хохотнул принц. Мы хоть и не особо сейчас полезно на уходить окончательно не собираемся. Правда, есть одно «но». Какое? Я не спешила действовать, хотелось поверить в происходящее, совершенно не хотелось, чтобы это оказалось очередной ловушкой. Это не ловушка. Будто прочитал мои мысли король, отец. Хотя я понимаю тебя, твои страхи. Редко враги заранее предупреждают о ловушках. Слушай свое сердце. Тихо попросила королева: «Моя мать, мы уйдем в стазис после пробуждения. Как надолго не знаю, такая магия нестабильна, но если мы тебе будем нужны, нужен наш совет, поделись с картиной кровью. И мы оживем. Мгновение, я только моргнуть успела а королевская семья Девальда застыла. Королева больше не улыбалась и не приобнимала дочь. Жузи стояла перед всеми, так и не успев шагнуть обратно. Ниртон хитро усмехался, глядя прямо на меня. А король одобрительно прищурился. Его взгляд и подтолкнул меня к действиям. Я провела окровавленным пальцем по тонкой раме, ожидая увидеть алый развод. Но вместо этого моя кровь впиталась по золоту, что-то впереди с грохотом щелкнуло, а дверь начала открываться. Лори. Я даже не обернулась, почувствовала и то, как рассеялась темнота, отгораживая меня ото всех, и то, что Рихтон с Зианаром оказались за спиной. Но обернуться к ним не успела, потому что взгляд зацепился за то, что скрывалось по ту сторону. «Не может быть!» — ахнула и делая шаг вперед. Огромное помещение, заставленное стеллажами с книгами, алхимическими столами и кучей готовых зелий. Все покрыто толстым слоем пыли, Но совершенно не это цепляет взгляды, а то, что находится в центре комнаты. Вивин останавливается рядом. Я слышу удивленный вздох подруги. Больше она ничего сказать не может. Как и я. «Дракон?» – озвучивает мою мысль Зианар. «Но как?» В центре комнаты, свернувшись к клубочкам, лежит окаменевший дракон, судя по размерам подросток с продолговатой узкой мордой, сложными крыльями и длинным шипастым хвостом. «Статуя?» «Нет. Я качаю головой и делаю еще один шаг к дракону. Это стазис». Но все драконы мертвы. Некромант останавливается у одной из полок. Как и все копии этих книг, давно сожжены императором. «Какое же богатство тебе оставили, Лори?» Эльф присматривается к некоторым бумажным изданиям. «Это ведь реликвия! Столько тайн в этих книгах!» Они сказали, что все это может помочь побороть Эвода. Бармачу я, не в силах оторвать взгляд от каменного дракона. Я чувствую, что он жив. Чувствую. И не могу отказать себе в порыве. Опускаюсь на корточки рядом, провожу кончиками пальцев по каменному гребню, прикрываю глаза, тянусь к нему. Раскрывая перед драконом душу и мысли, буквально сливаясь с ним, ощущая, как просыпается мой родовой дар, а вслед за ним дракон оживает.